Я приехал в Женеву, остановился в прежнем отеле, много гулял по городу, обедал в прежнем ресторане в городе. Только через неделю мне доставили его письмо. Милостивый государь, лишь крайние обстоятельства заставляют меня вновь просить у вас помощи. Вы должны должны прийти. Далее был адрес кафе, где он назначил мне встречу. Но я решил пока не сообщать Кириллову. Я пришёл Ничаев отрастил усики. Он был в шляпе, сером щигльском пальто, с вечной орхидеей в петлице, держал себя будто ничего между нами не случилось. Рассказал, что был в Лондоне и Париже, видел победу парижской коммуны, но служить чужой революции не захотел. И потому отбыл из Парижа и без проводника, экономял деньги на революцию, перешёл границу Швейцарии. Сказал, что доведённый до отчаяния безденежьем Даже собирался организовать банду, грабить местных буржуа. Но старик пришел в ужас. Запретил. Так и вы все они, вонючие либералы, когда дело доходит до решительных шагов. После чего я спросил его об убийстве Иванова. Читали слезливые газеты? Он собирался предать организацию. Всякий, кто нас предает рано или поздно... Он провел рукой по горлу. Так что и вам это следует запомнить. и добавил подозрительно. Кстати, я думал, вы в России. Даже Песмецо вам туда послал. Он устался на меня. Да нет, равнодушно ответил я. Всё это время я жил в Германии, но сейчас собираюсь вернуться на родину. Скажи он мне, не надо возвращаться. И я, пожалуй, всё рассказал бы ему. Но он промолчал, в глазах насмешка. Счастливы пути. Не мы ты, Россия наверняка ждёт своего князя. Он нехорошо улыбнулся и добавил: — Но перед отъездом, ваше высочество, вы обязаны передать деньги на революцию, — назвал серьезную сумму и взгляд страшный, завораживающий. Я обещал перенести, но потребовал расписку в том, что это будет моя последняя услуга. Он, усмехаясь, тотчас написал. Когда он писал, я увидел его руку с очень глубоким рубцом на пальце. Я спросил его о нем. — Ерунда, бросил он. Злая собака, пришлось пристрелить. И засмеялся. Передав расписку, сказал — Где и во сколько будет встреча, вам сообщат завтра. Я теперь должен быть осторожен. Есть точное известие. В Швейцарию приехали ищейки русского правительства. Революционный альянс постарается их пристрелить. Как я, ту собаку. Поздно вечером ко мне в отель пришел молодой человек в штатском. Это был некто Николич Сербоградский. Адъютант, шефа жандармов, графа Шувалова. Он сообщил мне известие. Русское правительство представило полиции кантона свидетельство об убийстве Ничаевым студента Иванова. Теперь Ничаев является уже преступником уголовным. Политические Швейцария не выдавала. Президент цюрихской кантональной полиции сегодня утром согласился помочь арестовать Ничаева и выделил восемь переодетых агентов полиции. Русские и швейцарские агенты расположились в доме рядом с вами. Они будут следить, куда вы направитесь, и всюду следовать за вами. — Вы понимаете, если заметят, меня убьют, — сказал я. Он улыбнулся. — Это мы понимаем. И вас не убьют. Утром за мной пришел человек Нечаева. Он объявил, едете в Цюрих. Мы отправились на вокзал. В час дня я приехал в Цюрих. На вокзале мне передали записку. Нечаев назначал мне встречу в предместье Цюриха в харчевне Мюллер-кафе-хаус в два часа дня. В два часа я сидел за столиком и ждал Нечаева. Пятеро переодетых агентов, как я узнал потом, заняли соседние столики, остальные разгуливали снаружи. В четверть третьего Нечаев вошел в харчевню. Я кивнул. Моментально один из агентов поднялся, подошел к нему и сказал, что должен передать ему несколько слов. Ничаев тотчас всё понял, но они уже схватили его за руки. Я бросился ему на помощь, так было условно с Николичем. Ударом кулака меня сбили с ног. И лёжа на земле, я видел, как у Ничаева выхватили из-за пазухи револьвер. Я вскочил и бросился прочь из кафе. За мной, как было условно, побежал стреляя переодетый русский жандарм. Как сообщил мне вечером Николайч Сербоградские при обыске в квартире Ничаева обнаружили адреса высших сановников Российской империи, около которых было написано расстрелять. Среди бумаг нашли новое письмо ко мне в Россию, где он описывал, как я ему дал деньги и благодарил за это. Письмо, которое должно было окончательно меня погубить, точнее, сделать из меня настоящего революционера. Губернёр продолжал заботиться о моём политическом воспитании. Но всё это не избавило меня от тоски. Только спустя много лет я узнал, что всё это была комедия. Русская полиция через провокатора была осведомлена о каждом шаге Нечаева. Отлично знали, где он жил. Я им был не нужен. Точнее, им требовалось, чтобы я предал его. На подобном предательстве обычно вербовали агентов. Уже вечером я сидел в поезде, отправлявшемся в Россию. Когда поезд тронулся, в купе вошёл Кирилов. Он поздравил меня с успехом, сообщил, что дело против меня закрыто. Как приедете, поспешите успокоить тётку, разъясните сами ваше исчезновение. Наши люди удачно сообщили ей, что у вас роман с дочерью графа Перовского. Он насмешливо посмотрел на меня. И потому вы, так сказать, внезапно махнули в деревню из Петербурга. Да, друг мой, знаем и о романе. Всё мы знать должны и всё мы знаем. Такова служба, отныне и ваша служба. Кстати, девушка эта на очень опасном пути. Нам известно, что она с вами рассталась, но коли опять появится в вашей жизни, не сочтите за труд держать нас в курсе. Это в её, поверьте, интересах. Так в несколько дней поменялась моя судьба.